и, разумеется, очень важным оказалось её доскональное знание закулисных останкинских нравов. Давние знакомство с телевизионными чиновниками, понимание, в какой кабинет надо постучаться, на какую из пружин надавить. Но, пожалуй, самым главным достоинством была ее одержимость создать телекомпанию, став единственным, самым главным делом ее жизни. на, если вспомнить генерала Трепова, холостыми не стреляла и патроном не жалела. Сейчас Рент ТВ не только процветающая фирма, завоевавшая доброе имя, хорошую репутацию и известность, но и предприятие, стоящее на крепких производственных и финансовых ногах. Лесневская закупила несколько новых современных телекамер, приобрела три монтажных комплекта Высочайшего качества. Дошнастила компанию лучшими системами озвучания. Короче, в Rent TV имеется все, чтобы снимать на замечательном механическом уровне. Я говорю об этом лишь потому, что в не было ничего, заваривалось все с нуля. Первые программы снимались, монтировались и озвучивались на наемной аппаратуре. Постепенно сложилось и постоянное товарищество людей, преданных делу, работающих с удовольствием и с полной отдачей. У Лесневской, без сомнения, есть все качества лидера. Про нее одна из газет справедливо писала, что ее телекомпания это капитализм с человеческим лицом. Я рад, что в какой-то степени способствовал становлению РЕН ТВ. Ирен Степановна понимая, что телекомпании нужны опытные и известные ведущие, для начала сделала ставку на меня. Потом она пригласила еще и популярного Владимира Молчанова. Позже с компанией стали сотрудничать Юрий Никулин и Григорий Горин, цикл передач Клуб белого попугая. И Юрий Рост, конюшни Роста. Однако я коснусь только своих передач. Сначала я не имел какой-то собственной репертуарной линии. Я наслаждался свободой, делал то, что приходило в голову. Так возник цикл Восемь девок, один я. Рассказы о своих любимых актрисах, с которыми довелось трудиться в разных фильмах. потом появилась программа об уличных музыкантах Москвы, вышедших на панель. А еще позднее образовался постоянный цикл Разговоры на свежем воздухе, встречи с писателями. Эта серия программ выходит в эфир нерегулярно, но в результате я попробовала раскрыть внутренний мир наших замечательных писателей и поэтов. Среди них Василий Аксенов, Борис Васильев, Юрий Левитанский, была таку Владимир Кунин, Евгений Евтушенко, Давид Самойлов. Постепенно образовалась моя репертуарная политика. Я можно свести к нескольким положениям. Делать передачи просветительские и занимательные в одно и то же время. Если в передаче присутствует юмор и развлекательные моменты, это прекрасно. Если передача рассказывает о человеке, он должен мне импонировать вызывать моё чувство симпатии, ибо я не профессионал, и мне не безразлично, с кем встречаться перед публикой. Таким образом, я занимаю как бы свою нишу среди многих телепрограмм. Профессиональные телевизионные ведущие вынужден интервьюировать сегодня одного, завтра другого. Одни гости им нравятся, других они недолюбливают, но профессионал профессионалы есть профессионал. он обязан вести передачу, невзирая на лица. Я же выбираю для своих встреч только тех, кто мне лично приятен, или же тех, перед кем я преклоняюсь или восхищаюсь творчеством. Поэтому я создаю программы, пропитанные дружескими чувствами, приязнью и теплотой. А в наше время люди испытывают огромную недостачу добра. Короче, я занимаюсь тем, что пытаюсь стереть разумное и доброе. О вечному говорить не будем, ибо телевидение живет, как правило, один день.